Глава 13. Галстучная пати. После того, как Диана Хендерс вышла из столовой, выслушав объяснения мистера Корсана касательно её нынешнего положения как наследницы собственности отца и дяди, она полностью оборвала всякие сношения с двумя приёрами. Она была теперь твёрдо уверена, что они вошли в преступный сговор с целью лишить её всего. На следующий день она принимала пищу на кухне, где поведала повару Вонгу обо всех своих печалях. Старый китаец сосредоточенно слушал её, пока она не закончила. Затем он встал, пересек кухню и подошёл к серванту. Лукавая улыбка оживила его круглую жёлтую физиономию. "Я это готовить, но я это не любить", сказал он вернувшись к столу со склянкой белого порошка в руке. О, вон, нет, нет, воскликнула девушка, мгновенно сообразив, о чём думает старый верный слуга. Ты не должен делать таких ужасных вещей, обещай мне, что не будешь. Халасу, халасу, тем не менее, имейте в виду, ответил он, пожав плечами и вернув скляночку на место. Вечером я собираюсь уехать в Онк, призналась она. И я хочу, чтобы ты обещал мне, что ничего ужасного не произойдёт, пока меня здесь не будет, и что ты останешься здесь дома его приезда, никуда не отлучаясь. Никому другому я не могу доверить смотреть за домом, только тебе, Вонг. А ведь вернуться Да, Вонг, я собираюсь доехать до Хендерсвиля и заночевать в отеле Миссис Донован. А утром хочу сесть на дилижанс до Альдей. Я собираюсь поехать на поезде в Канзас-Сити и проконсультироваться кое-с кем из друзей отца. Надеюсь, что они порекомендуют мне хорошего адвоката. Ты тут позаботишься обо всём, Вонг. Не сомневаться в Мэлиси. Это пустяки. После обеда она послала за Колби, и когда тот явился, передала ему слова Корсона. Казалось, Колби был смущён и испытывал определённую неловкость. "Мне очень жаль, Ди", сказал он. "Но я не вижу, что ты тут можешь поделать. Если бы я был тобой, я бы согласился принять половину предложенной цены. Они сделали тебя недиспособной, и ты не добьёшься денег, враждуя с ними". Но я не собираюсь принимать это предложение, и я удивлена, что ты советуешь мне это. Это лишь для твоего же блага, ди, заверил он её. Лилиан не виновна, что твой дядя оставил твоего отца без наследства. Ты не можешь обвинить её в том, что она хочет получить положенное ей. Мне кажется, было весьма мило с её стороны предложить поделиться. Не я так не думаю ответила Диана. И, по-моему, за этим предложением кроется что-то другое. Здесь дело нечисто. Я собираюсь расследовать это. Я еду в Канзас-Сити, чтобы нанять адвоката. Так что мне понадобится экипаж и человек, который бы довез меня до города сегодня вечером. Очень сожалею, Ди, но Корсон и мисс Лиллиан уже отправились на коляске в город. Тогда я Поскочу на капитане, сказала она. Пожалуйста, позаботься, чтоб его оседлали сразу же после ужина. Она упаковала свою одежду и другие необходимые вещи в небольшую сумку, которую можно было привязать к седлу. Надела юбку из оленьей кожи и новую блузку для поездки в город. После ужина она вынуждена была сама отправиться к загону, напрасно прождав несколько минут. Она рассчитывала, что капитана приведут прямо к дому, и весьма удивилась, когда Хол игнорировал её пожелание. К изумлению своему, она обнаружила, что капитан даже не оседлан. Если уж говорить прямо, он вообще бегал по пастбищу за милю от ранчо. Она пошла в спальный корпус, чтоб попросить кого-то из мужчин поймать его, но нашла корпус пустым. Оттуда она прошла на кухню, где нашла лишь повара, пекущего хлеб на завтра. Где парни? спросила она. Они собираться на ранчо Джонсон вечером, часть из них ускакать, другие пойти в город, айдахо шорти и пить и идти на танцы. «Где холл?» «Я думать, он уйти в город. Я не видеть его с обеда». «Вилли тоже ушел?» «Нет, Вилли быть здесь. Хей, Вилли, ты, Вилли!» Из темноты появился Вилли. «О, Вилли, ты ли это?» — обрадовалась Диана. «Пожалуйста, поймай для меня капитана и оседлай его». Вы же не собираетесь ехать одна, на ночь глядя, спросил он её. Я должна ехать в город Виль, а Хол забыл попросить кого-нибудь поехать со мной, объяснила она. Понятно. Тогда я поеду с вами, сказал Вилли. Я сейчас оседлаю лошадь, и он умчался. Через 10 минут оба были в седлах и скакали скорой рысью по направлению к городу. Я не понимаю, как холл мог отпустить всех людей одновременно, сказала она задумчиво. Так никогда не делали, и это небезопасно. Бал никогда не делал так, сказал Вилли. Бал был первоклассным бригадиром. Тебе нравится бал? спросила она. Ни щё бы, решительно утверждал Вилли. А вам? Мне нравятся все парни, ответила она. Балбы не когда не оставил вас здесь на ночь одну. Он вас страшно высоко ценит, мисс. Вилли осмелился говорить столь свободно, благодаря ночному мраку. Теминь скрывала досадную неловкость, которую он мог ощутить, зайдя так далеко, но та же Теминь скрыла и краску, залившую щёки Дианы краску раскаяние за те подозрения, которые она питала по отношению к балу. Прежде чем они достигли Хендерсвиля, они поняли, что в городе творится что-то странное. Они услышали глухой шум возбуждённых людских голосов, из которого выделялись редкие одиночные выкрики. А когда они въехали на единственную улицу городка, то увидели сотни фигур, волнующихся перед кабачком Гама. Какой-то человек, взобравшись на веранду салона, выступал перед толпой. С этим делом пора кончать, кричал человек в то время, как Диана и Вилли остановились у края толпы. Пришло время положить конец бесчинствам. Все вы знаете так же хорошо, как я, кто это делает. Всё, что мы должны сделать сейчас это поехать и взять его. Он сейчас в Топалином каньоне. У нас под рукой и верёвок в стране ковбоев пока достаточно. Кто со мной? Два десятка откликнувшихся ему голосов свидетельствовали о свирепой решимости их обладателей. Тогда седлайте своих мустангов, друзья. Мы поедем и схватим его. Диана узнала в ораторе Хола Кульби. Она обратилась к какому-то человеку, который остался стоять на месте, в то время как большинство ринулось седлать своих коней. "О чём он говорит?" спросила она. "Что случилось?" Человек взглянул на неё и, узнав хозяйку приска, смущённо снял шляпу. "А, это вы, мисс Хендерс. Видите ли, сегодня днём снова был ограблен делижанс." И Мак Гербер был убит. Это был его первый рейс с того дня, как он был ранен тогда. И также это был первый рейс после того, как Бал ушёл с должности курьера. И многие вбили себе в головы, что именно Бал сделал это. И это не так, закричал маленький старый человек, стоявший неподалёку. И это не Бал, говорящий оказался диким котом бобом. Я тоже так не думаю, сказал первый человек. Но дела его плохи. Парни на взводе, любой в этой толпе готов свою бабушку линчевать, если примет лишнего. Выпили они порядочно. Гам бесплатно поил их пару часов в своём заведении. Никогда я не видел Гама столь щедрым. Он хочет, чтоб кто-то другой ехал за чёрным койотом, сказал дикий кот Боб. Иначе он так чертовски щедро не наливал бы каждому свою вонючее пойло. У него самого никогда не будет достаточно смелости для этого, даже если он выдует целый винокуренный завод. Вы думаете, они действительно собираются линчевать Баба? спросила девушка. По этому вопросу не может быть двух мнений мисс сказал мужчина с которым она заговорила сначала они намереваются сделать это и я думаю они сделают вы же видите как они сердиты маг попытался отстреливаться и этот черный койот продырявил его ровню ханька между глаз Потом он взял золото, отвязал и отпустил лошадей и исчез. Вот почему мы узнали об этом только что. Ведь им не на чем было доехать до города, и они шли пешком. Толпа мстителей к этому моменту уже собралась. Они выехали, покачиваясь в седлах с дикими выкриками. Ни один из них в трезвом виде никогда даже не подумал бы ехать ловить экс бригадира состава Ю. Однако пьяные они забыли о своём страхе перед ним. И диана поняла, что они вполне способны были выполнить свой план. Они ехали линчевать балла. Это казалось неправдоподобным, немыслимым, но с другой стороны, могла ли она осуждать их? даже зная его достаточно хорошо, она всё же сама отчасти допускала справедливость слухов о его вине. А это было ещё до сегодняшнего последнего злодеяния. Этот возмутительный акт насилия, казалось бы, уничтожил последние сомнения в преступности балла. За те шесть недель, в которые он охранял золото, никаких ограблений не было. И теперь в первый же день, когда дирижант съехал после его увольнения с должности, зверства вновь возобновились. Она стала припоминать различные факты, компрометирующие его. Например, что его видели вместе с Григорием в день одного из ограблений. Она вспомнила кровь на его рубашке, замеченную ей в тот же день день, когда Мэри Донован стреляла в бандитов. Она подумала также о мешочке с золотой пылью, который он демонстрировал в спальном корпусе во время игры в карты. Пожалуй, не оставалось никаких путей избежать веры в его вину. Арущие мстители кружили вокруг заведения Гама, богохульствовали, полили из ружей и револьверов. Вдруг На веранде появился сам шериф и поднял руку, призывая к вниманию. "Я здесь, шериф", возгласил он. "И по закону я не могу позволить вам линчевать кого бы то ни было, но как хозяин этого заведения, могу пригласить, и я приглашаю вас всех выпить перед отъездом". Последовали всеобщие крики одобрения, и давка у ограды Те, кто не мог пробиться, пускали своих лошадей прямо в салон. Когда последний из них исчез, Диана, потеряв шавель в давке и всёобщем возбуждении последних 5 минут, повернула своего коня и поскакала в том направлении, откуда прибыла. Однако, миновав последние дома, она внезапно повернула налево, а ветранчо застава ю находилась наоборот справа она пустила капитана рысью и поскакала через темноту на запад. Через некоторое время она выехала на хорошо различимую тропу, подгоняя капитана словами и уколами шпор, садница заставила его мчаться галопом. Выносливое животное стремительно неслось сквозь ночную тьму, а сердце его хозяйки билось в такт со стуком его неподкованных копыт. Что она делала? Не обезумела ли она? Дюжину раз Диана Хендерс повторяла эти риторические вопросы. Но в ответ лишь единственная фраза, совершенно против ее воли, билась в ее воспаленном мозгу. Она монотонно повторялась, служа как бы аккомпанементом к стуку копыт капитана. Я не дам убить его. Я не дам убить его. Я не дам убить его. То и дело до неё доносились звуки, издаваемые толпой мстителей. Она понимала впрочем, что выиграла достаточно большой разрыв на старте, чтобы сильно опередить их, даже если бы капитан и не был таким быстроходным скакуном, каким он был. От Хендерсвиля до Западного Ранчо было 10 миль. И в эту ночь капитан прошел их за 30 минут. Диана спешилась у ворот и протиснулась сквозь брусья ограды, оставив усталого капитана лежащим с вытянутыми ногами и головой, уткнувшейся в землю. Она сознавала, что ему понадобится некоторое время, чтобы восстановить силы. Девушка поспешила к темному домику и заколотила в дверь. «Бау!» – закричала она. «Бау!» Но никакого ответа не последовало. Диана открыла дверь, вошла и пошарив в темноте, обнаружила стол. Найдя на нём спички, она зажгла одну. Однокомнатная лачуга была пуста. Её скачка была бесцельна, балы не было. Однако они могли спрятаться в кустарнике и сколько угодно ждать его возвращения, а затем хладнокровно застрелить его. Теперь у него не оставалось никаких шансов. Если бы она только знала, в какую сторону он уехал, она могла бы направиться ему навстречу и предупредить его. Но, к несчастью, она не знала. Стоп! Один шанс еще оставался. Если Бау – это черный кают, то он, несомненно, должен был появиться с севера или с северо-востока. Именно в этом направлении располагался Чёртов каньон, место действия его многочисленных ограблений. Но ведь Бал, не чёрный койот, он не мог быть им. Из всех людей в мире Бал меньше всех был способен ограбить её или убить её курьера. Медленно возвратилась она к капитану, стоящему с ходящими боками и расширенными ноздрями. Животное немного пошатнулось, когда она вскочила в седло. Но, послушный движению поводьев, конь повернулся и вошел в глубокую полынь, направляясь на север. Диана проехала с четверть мили, затем остановила коня и громко назвала мужчину по имени. Никакого ответа. Тогда она повернула на восток, немного проехала в этом направлении и вновь крикнула. Бау. Её голос звучал так странно и зловеще, что она сама испугалась. Неподалёку лайли вылика яوتا. Теперь она повернула на запад, чтобы поехать в другую сторону от домика, но потом одумалась. Немного окрепнув во мнении относительно того, где именно она может перехватить возвращающегося бала, чтобы предупредить о грозящей ему засаде. Периодически она громко произносила его имя и часто останавливалась, прислушиваясь, чтобы не пропустить приезд линчевателей. Стояла бесподобная горизонская ночь. Мириады звёзд освещали тёмно-синий свод безграничного неба, одаривая своим мягким сиянием и низины, и возвышенности их свет рассеивал темноту и делал различимыми, если не формы отдалённых объектов, то во всяком случае их размер. Благодаря этому свету Диана увидела массу приближающихся садников ещё тогда, когда они были на весьма значительном расстоянии. А увидев их, она больше не решалась громко произносить вслух имя балла. Теперь толпа всадников ехала молча. Зловещье, громадная тень, ползла через ночь, чтоб наложить кровавые лапы на свою добычу. За четверть мили от домика она приостановилась, и всадники спешились. Несколько из них осталось сторожить лошадей, а остальные осторожно двинулись вперёд. Диана тоже спешилась, понимая, что так она менее заметна и вела капитана окольным путём на северо-восток. Девушка опустилась на колени и припала к земле, вслушиваясь. Слабо, на очень большом расстоянии, раздавался ритмичный стук лошадиных копыт. Он шёл, скакал рысью сквозь ночь, бал шёл, не зная о том, что подстерегает его в ночной тьме. Он скакал к своей смерти. Она поспешила вперёд и через некоторое время снова прислушивалась. Если на этот раз звуки будут чётче, то она могла быть уверена, что он скакал с северо-востока. Добровольческий отряд крался к своей цели. Согласно генеральному плану, внушённому им Колбе, люди разбились на два подразделения и окружили домик Под конец они ползли на локтях и коленях, пользуясь прикрытием кустов полыни, защищавших их от взгляда того человека, который, как они считали, в домике находился. Наконец, Колби встал и отважно двинулся к двери. Постучав, он громко окликнул Бала по имени. Никакого ответа. Эй, Бал! повторил Колби дружеским голосом. "Это холл". Ответа не было. Колби толкнул дверь и вошёл. Из всей пёстрой команды, сопровождавшей его, лишь один имел смелость сделать это. Он подошёл к грубому столу и, чиркнув спичкой, зажёг свечу, торчащую из пятна натёкшего воска в крышке от коробки пищевой соды. Краткое обследование помещения показало ему, что оно не жилое. Он загасил свет и возвратился к своей команде. Было решено, что они должны укрыться в зарослях и тихо ждать появления намеченной жертвы. В это время одинокий всадник соскочил с полузагнанной лошади на ранчо застава Ю. Увидев свет на кухне, он, как снег, упавший на голову, вломился туда и, и предстал перед изумлённым поваром Вонгом. «В чём, чёрт, тебя попирать дело, дикая кота Боба?» спросил последний. «Где Бау?» спросил маленький старый человек. «Полагаю, он отправляться на западное ранчо. По меньшей мере туда он собираться. А что?» «А не было здесь группы молодых людей, которые бы спрашивали о нём?» «Нет!» Волна жесточайших богохульств наполнила помещение. Так дикий кот попытался выразить своё самочувствие, а за одной мыслью о собственной персоне они решили линчевать балла, объяснил он наконец повару. Е я, разумеется, полагал, что он здесь и поехал вперёд, чтобы предупредить его, а теперь «Разрази, дьявол, мою негодную старую тушу! Похоже, они уже взяли его там, на западном ранчо! Где остальные парни? Где Пит? Ты же не будешь говорить мне, что и эта тварь с Колби?» «Нет, далеко не так», – ответил повар. «Этот поддерживать пало, даже если тот грабит вся эта чертова страна. Так же шорти и айдаху». Но их здесь никого нет. Они все ушли на ранчо Джонсон на танцы. Ясно, сказал дикий кот Боб. Я хотел как лучше, а получилось как всегда. Если бы только я имел лошадь вместо этого куска мяса для койотов, я бы мог попробовать быть на западном ранчо вовремя. Так или иначе, но я сделал всё, что мог. Прощай и он вышел. По получасам позже его лошадь сдохла миле севернее Хендерсвиля, а сам наездник вынужден был выбрать кратчайший путь к западному ранчу, прямиком через равнину. Долгое время спустя Даниэль, раздражённый и мертвенно бледный, дикий кот Боб тащился по пепелищу единственной проезжей улицы Хендерсвиля. Наконец, он остановился перед верандой отеля Миссис Донован, чтобы быть приветствованным группой людей, собравшихся на ней в немногословном ожидании. "Святые угодники!" воскликнула миссис Донован. "Это привидение или нет?" "Это хуже", сказал Билл Гатлин, водитель фургона. "Это дикий кот буб гуляет." Они взяли беднягу, спросила Мэри жалобным голосом. На что старый джентльмен внезапно вновь взорвался потоком столь причудливых и разнообразных богохульств, что мистер Джефферсон Уайндрайт младший почувствовал прилив горячей крови, и краска залила его вплоть до ушей. Молодой человек просто горел. Ее, если б только мне попался тот выродок, который одолжил мне эту горбатую тварь с кривой шеей и гнилыми костями, эту пищу койотов, я бы вырвал ему сердце, объявил Дикий кот Боб высоким фальцетом. В конце концов, Мэри Донован вытянула из него факты. Ты поступил хорошо, Дикий кот. Утешила она его. Ты сделал все, что мог. Откуда ты мог знать, что он не был на своем ранчо? Не подумал бы, что вас так заботит, что они повесят бандита и убийцу, объявил Джефферсон Уайнрейд-младший. А кто, черт побери, вообще просил тебя думать, хлыщ вонючий? Закричал дикий кот Боб. Хватайсь за револьвер. Мистер Уайндред посчитал наиболее безопасным местом офис. Убегая туда, он перевернул своё кресло и почти прокинул миссис Донован. "Не стреляйте!" кричал он, убегая. "Не стреляйте! Я не хотел вас оскорбить". Дикий кот Буб хотел его преследовать, но мэри Донован поймала старого джентльмена за талию и впихнула обратно в кресло. "Успокойся, Роберт", матерински наставляла она его. Встав на ноги после второй своей попытки определить направление, откуда доносился топот копыт, Диана была уже уверена, что одинокий всадник скачет с северо-востока. В этом убедила её увеличившееся громкость звуков в указанном направлении она и повела капитана, намереваясь вскочить в седло сразу же, как только почувствует, что расстояние от домика и окруживших его спрятавшихся людей стало достаточно безопасным. Она продвигалась вперёд ещё минут 5, когда вдруг начала спускаться под откос. Диана оказалась в неглубокой болотистой низине, в которой кусты полыни разрослись до невероятных размеров. Здесь-то и удобно было бы вскочить в седло, обдумывая это своё намерение, Диана спускалась всё ниже в зарослях редкого кустарника к дну низины обогнув особенно высокий куст, она внезапно столкнулась лицом к лицу с человеком, ведущим лошадь. Подними руки вверх, шипнул человек, упирая ей в пупок чертовски неприятно выглядевший шестизарядный револьвер. О, баал! воскликнула она пониженным тоном так как узнала бы его голос среди тысячи других вы воскликнул он боже мой мисс что вы делаете здесь они пришли линчевать тебя бал сказала она Там их 40 или 50 человек, и они лежат в траве вокруг твоего домика. Они говорят, что ты сегодня ограбил дилижанс и убил мака дербера. И вы пришли предупредить меня. Его голос звучал как бы издалека, как если бы озадаченный каким-то трудным, почти неразрешимым вопросом он беседовал сам с собой. Ты должен уходить, бал, сказала она. Тебе необходимо покинуть округ. Он не обратил никакого внимания на её слова. С минуту назад я заметил вспышку света в домике, сказал он. И я решил, что надо немного осмотреться, прежде чем подходить ближе. Вот почему я шёл пешком, когда услышал вас. Я собирался оставить здесь звёздочку и пойти разведать, что там творится. Теперь садитесь в седло, и я провожу вас домой. Нет, сказала Диана. Ты должен уехать. Я могу доехать домой сама. Но только я собиралась в город. Я хотела заночевать у мэрии. Я поеду с вами, настаивал он. Она знала его достаточно хорошо, чтобы понять, что он никогда не позволит ей ехать в город ночью одной. Они сели в седло и вместе поскакали этой низиной в направлении Хендерсвиля. "Вы говорите, что остановитесь у мэрии?" спросил он. "Только на ночь. Утром я сяду в экипаж до Альдеи. Я собираюсь в Канзас-Сити" проконсультироваться с адвокатами. Эти люди пытаются отнять у меня собственность, Бал. И затем она рассказала ему всё то, что произошло со вчерашнего дня. Вам не нужен адвокат, мисс, сказал Бал. То, что вам нужно это человек с парой револьверов. То, что вы не нуждаетесь в нём вот единственная причина случившегося с вами. Езжайте домой и утром там не будет никаких занощёвых хлыщей и хлыщёвок, желающих наложить лапы на то, что им не принадлежит. О, баль, неужели ты не понимаешь, что ты не должен делать ничего такого, о чём ты говоришь, воскликнула она. Это сделает ситуацию ещё хуже, чем она сейчас. Вонг хотел отравить их. Добрый старый Вонг вставил балл. Но мы не должны сами становиться убийцами только потому, что несчастны они. Уничтожить гремучую змею небольшое преступление, возразил он. Но обещай мне, что ты не будешь, убеждала она его. Я не сделаю ничего такого, что вы не хотите, мисс, сказал он. Они были уже возле города, и в глаза им бросились огни, горящие во всех окнах и дверях. "Ты лучше езжай теперь бал", сказала она. "Не раньше, чем я доставлю вас до места целой и невредимой", ответил он но я в полной безопасности, осталось совсем немного. И я боюсь, они поймают тебя, если ты будешь в городе». «Ерунда. Они не возьмут меня теперь, когда я знаю об их планах», – ответил он. «Скажите, мисс», – воскликнул он внезапно. «Вы не спросите меня, не я ли убил Мака?» Она остановилась с некоторым высокомерием. «Я не спрошу, Бал», — сказала и ждала продолжения беседы. «Но вы ведь не поехали бы предостеречь меня, если бы думали так», — заметил он. Мгновение она молчала, а потом произнесла очень тихим голосом. «Я поехала бы». Он пожал плечами. «Как я сказал Питу», — «Сделал я это или не сделал, в любом случае я скажу, что это не я. Так зачем же колебать воздух попусту? Но все равно я не забуду, что вы сделали для меня, мисс». «Так ты уедешь?» – спросила она. «Нет, мэм, я останусь здесь. Я полагаю, что еще пригожусь вам, мисс. Заключаю это из того, что...» Что вы рассказали мне, так что я не надолго здесь задержусь. Я буду то и дело наведоваться нараньше по ночам. Если вы услышите не нароком пение жаворонка после полуночи, то знайте, что это я. Но я боюсь, что они схватят тебя бал, если ты останешься здесь. Они страшно злы на тебя. Предостерегла она. «Вряд ли они способны найти меня после того, как чуток протрезвеют», – сказал он с улыбкой. Колби – единственный из них, у кого хватит смелости выйти против вооруженного человека один на один. «Я не понимаю, почему он так тебя ненавидит», – сказала она. «Я думала, что ты ему нравишься». Тогда всё, что я могу сказать, мисс, это то, что вы совершенно слепы, сказал Бал. Диана очевидно не была настолько слепа, как он подозревал, так как она покраснела от удовольствия. "Теперь ты должен поворачивать", сказала она. "Они, наверное, уже в городе. Я уеду" но только потому, что они не должны видеть вас вместе со мной, ответил мужчина. Она оседлала лошадь и протянула ему руку. До свидания, бал. Он взял её маленькую ручку и сильно сжал её. До свидания, Диана. Она вновь тронула капитана и поехала к маленькому городку, а мужчина остался сидеть в темноте смотря на её удаляющуюся фигуру, пока она не скрылась за углом дома Донованов,